«Я не вижу машины Вандайна, сказал Майрон. «А она в гараже. И сколько она уже там? А когда я звонил?» «Минут десять назад». Уин кивнул. «Значит, примерно столько». Майрон посмотрел на дом. Света нигде нет. «Я это тоже заметил. Он заехал в гараж десять минут назад и до сих пор еще не в доме?» Уин пожал плечами. Послышался скрежет открывающихся дверей гаража, и их ослепил свет фар. Из гаража вылетела машина. Уин выхватил пистолет и собирался стрелять, но Майрон схватил его за руку. Там может быть Эйми. Уин кивнул. Машина промчалась по дорожке и свернула направо. Проезжая мимо автомобиля, где на заднем сиденье находились Эрик Биль и Лорен Вулф, Тойота Ван Дайна чуть притормозила и тут же рванулась вперед. Майрон и Уин бросились к своей машине. Майрон сел за руль, а Уин устроился рядом. На заднем сиденье Эрик Билл по-прежнему держал под прицелом Лорен Вулф. Уин обернулся и улыбнулся Эрику. «Привет!» Уин потянулся назад, будто хотел пожать Эрику руку, но вместо этого выхватил у него пистолет. Так просто. Только что пистолет был у Эрика, а теперь оказался у Уина. Майрон бросил машину вперед, вдогонку за повернувшей Тойотой Ван Дайна. Уин осмотрел пистолет и, нахмурившись, разрядил его. Погоня началась. Но она не могла продолжаться долго. Глава 51. За рулем Тойоты сидел Недрю Ван Дайн. Машину вел Джейк Вулф. Джейк ехал быстро и несколько раз резко сворачивал, чтобы удостовериться, что ему удалось оторваться от погони. Он не сомневался, что Майрон Болитер пустится за ним вдогонку, но рассчитывал, что у него достаточно времени, чтобы скрыться. Джейк выехал к старой школе Рузвельта и повернул к парку, где оставил машину и пешком прошел через погруженные в темноту спортивные площадки в сторону Ливингстонской старшей школы. Он надеялся, что успеет вовремя. Вдалеке уже слышались звуки вечеринки и вскоре показались огни. Джейк с удовольствием вдыхал ночной воздух и разглядывал дома, деревья и проезжавшие по шоссе машины. Он любил этот город, и ему все здесь нравилось. Он уже подошел достаточно близко, чтобы слышать смех собравшихся. Джейк подумал о том, зачем сюда приехал, и с трудом проглотил слюну. Двигаясь вдоль высаженных в ряд сосен на соседнем участке, он нашел удобное место, откуда хорошо была видна палатка. Своего сына Джейк Вулф увидел сразу. С Рэнди так было всегда, его нельзя было не заметить. Он выделялся в любой компании. Джейк вспомнил, как ходил на первый футбольный матч с участием Рэнди, когда тот учился в первом классе. Там, наверное, было сотни три, а то и четыре мальчишек, которые постоянно двигались и перемещались с места на место, как молекулы при броуновском движении. Джейк приехал позже других, но ему потребовалось всего пара секунд, чтобы найти своего светящегося от счастья сына среди сотен других ребят как будто его фигуру выхватывал луч прожектора, сопровождая каждое его движение. Джейк Вулф продолжал стоять, разглядывая сына. Тот о чем-то рассказывал нескольким друзьям, и все смеялись. Рэнди молча смотрел, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Как же несправедливо устроен мир! Он попытался понять, с чего все началось. Наверное, с доктора Кроули проклятый учитель истории, называл себя доктором, списивый мерзавец. Кроули был невзрачным ничтожеством, с покатыми плечами и дурацким зачесом, которым пытался прикрыть лысину. Он ненавидел спортивных ребят. Вид красивых, сильных и умных учеников, вроде Рэнди, всегда напоминал Кроули о том, каким жалким неудачником он был в их возрасте. С этого все и началось». Рэнди написал чудесное сочинение о Тетском наступлении, которое было задано надом по истории. Примечание. Первое широкомасштабное наступление коммунистических сил во время войны во Вьетнаме в 1968 году. Принято считать, что после него общественное мнение в США утратило веру в возможность победы во Вьетнаме. Конец примечания. Кроули поставил ему три с минусом. Проклятая тройка с минусом. А товарищ Рэнди по имени Джоэл Фишер получил за сочинение отлично. Джейк прочитал оба сочинения. Работа Рэнди была лучше. И так считал не только Джейк Вулф. Он давал читать обе работы разным людям и не говорил, какая именно была написана Рэнди, а какая Джоэла. «Какое сочинение лучше?» — спрашивал он. И почти все считали, что сочинение Рэнди, то самое, что удостоилось тройки с минусом, было лучше. Казалось бы, такая мелочь, но на самом деле это было не так. Эта оценка во многом определяла общий бал, и доктор Кроули выставил Рэнди тройку. Из-за этого он не вошел в список лучших учеников по результатам семестра, а самое главное, оказался за пределами 10% лучших по успеваемости выпускников школы. Позиция приемной комиссии Дартмутского колледжа была однозначной. С учетом результатов отборочных тестов, Рэнди примут, если он войдет в состав 10% лучших по успеваемости выпускников школы. Будь у Рэнди вместо тройки четверка, он бы попадал в эти 10%. Такова была цена этой тройки с минусом. Джейк и Лорейн отправились поговорить с доктором Кроули. Они объяснили ему всю ситуацию. Но тот был неумолим. Он явно наслаждался своей властью, и Джейк с трудом удержался от того, чтобы не выбросить Кроули в окно. Однако Джейк так легко не сдался. Он нанял частного детектива, чтобы тот покопался в прошлом Кроули, но его жизнь оказалась такой никчемной и заурядной, что в ней не нашлось ничего, что можно было бы использовать. Вот почему у Джейка не осталось выбора. Если бы он играл по правилам, то на образовании сына в элитной лиге плюща можно было ставить крест. И все из-за такого ничтожества, как доктор Кроули. Ну да, как бы не так. С этого-то все и началось. Джейк сглотнул слюну и продолжал наблюдать за сыном. Тот стоял в центре группы, как солнце, вокруг которого вращаются десятки планет. В руке он держал бокал, и все его движения отличало естественной грацией и легкость. Джейк Вулф стоял в тени деревьев и размышлял, можно ли каким-то образом спасти положение. Вряд ли. Это все равно, что пытаться удержать в ладонях зачерпнутую воду. При Лорейн он старался излучать уверенность. Он считал, что может избавиться от тела в доме Дрю Ван Дайна. Лоррейн бы пятно, и все сошло бы с рук. Но тут появился Майрон Болиттер. Джейк заметил его из гаража и понял, что оказался в западне. Он еще надеялся, что ему удастся вырваться на скорость, оторваться от погони и где-нибудь избавиться от тела, но когда при повороте заметил на заднем сиденье Лорейн, то понял, что все кончено. Он наймет хорошего адвоката, самого лучшего —